Предисловие. Три главы, составляющие эту книгу, Клод леви написал весной 1986 года во время своего четвертого визита в Японию. Они представляют собой тексты лекций, прочитанных в Токио по приглашению фонда Исидзаки. Автор дал им общее название, которое мы сохранили в нашей публикации: Антропология и проблемы современности. Клод леви свободно обращается к своим известным трудам, чтобы выделить, прокомментировать и актуализировать главные темы своих исследований. Перечитывая ту или иную работу, он выбирает ключевые темы, по-прежнему волнующие общество, такие как взаимосвязь между расой, историей и культурой, размышляет о возможном будущем новых форм гуманизма в стремительно меняющемся мире. Если те, кто уже читал леви узнают основополагающие проблемы его исследований, то новым поколениям читателей будет интересно видение будущего, предложенное знаменитым антропологом. Подчеркивая важное значение антропологии как нового демократического гуманизма, Клод леви ставит вопрос о конце культурного верховенства Запада, о связях между культурным релятивизмом и нравственными суждениями. Рассматривая проблемы глобализованного общества, леви касается и экономики, и искусственного оплодотворения, и связи между научным мышлением и мифологическим. В этих трех лекциях Клод леви высказывает наконец свои опасения относительно тех узловых проблем, с которыми мир столкнулся в преддверии 21 века, в том числе по поводу общей природы разного рода идеологических вспышек и набирающих силу фундаменталистских течений. Получившие всемирное признание труды Клода Левистроса стросса ныне является собой лабораторию мысли, открытую для будущего. Несомненно, эта книга станет лучшим введением в сложный мир мысли Клода леви для студентов и молодежи вообще. Морис Олендер